Глава сороковая. И бывают же такие совпадения во взглядах на жизнь. Больше всего на свете Геля не любила свои одинокие вечера и дни, когда уезжали Рина с Маратом и Марком. Правда, в этот раз из-за перенесённой Марком операции они у неё задержались дольше, чем только на каникулы, но всё равно день их отъезда приближался. Почти каждый день, пока Геля была в школе и пока Ирина с семьёй жила у неё, приходила мама и как всегда пыталась взять всё под свой контроль. Марату было проще. Он закрывался в спальне с компьютером. Он работал на удалёнке. Марат объяснил руководству причину своей задержки невыхода на работу, и ему пошли навстречу, разрешив работать удалённо. Впрочем, его забота тёщи и не напрягала. Он относился к этому более, чем был гасколн. Геля была на работе. Арина терпела, ведь официальной причиной маминых визитов была её забота о внуке. В день их отъезда, а точнее, вечер этого дня, Геле всегда было особенно тоскливо. В квартире наступала звенящая пустота. Да, именно так, даже не тишина, а именно пустота. В такие дни Геля даже всерьёз думала о том, что надо завести кота. Но в этот отъезд сестры с мужем и племянником всё было по-другому. В её жизни появился Макс. Точнее, появился он, конечно, раньше. И даже познакомился с ее племянником Марком, потом и с мужем сестры Маратом. А потом, узнав, что Марка выписали из больницы, позвонил в домофон и объявил. Я пришел в гости. Марат с Марком, узнав, кто поднимается в квартиру, стукнулись кулаками. Рина начала улыбаться и сейчас стояла здесь же, в прихожей, в дверном проеме, ведущем на кухню. А Геля растерялась. «Добрый вечер!» Макс зашел в квартиру и протянул Геле торт. Увидев Рину, выдал удивленное, сломав тем самым неловкость. «Ах, ничего ж себе вы, девчонки, похожи!» Геля с Риной переглянулись и рассмеялись. Они привыкли, что, увидев их вместе, все именно так и реагируют. Макс, кроме торта, принес в подарок Марку настоящие шахматы, но с тематикой фильма «Звездные войны». Марат, выйдя в прихожую, протянул руку для рукопожатия и произнес... «У меня есть потрясающий 18-летний виски. Будем пробовать!» «Марат, разве что действительно пробовать!» Рассмеялся Макс и протянул руку для приветствия. «Макс, ознакомься, это моя жена Арина!» Представил Марат Арину. Девушка улыбнулась и шагнула к Максу. Протянув руку, она произнесла. «Привет, Макс! Мне Май и мальчики столько о тебе рассказывали, что мне очень хотелось с тобой познакомиться!» Говорила Рина гораздо внятнее своего мужа, но так же, как и он, смотрела на губы говорящего, считывая его ответы. «Привет, Рина. Приятно познакомиться». Макс пожал руку Рины. «И они у тебя классные парни. Оба». «Спасибо». Начала она улыбаться шире. И именно в этот вечер Макс неожиданно для всех объявил. «Рина, Марат, хочу, чтобы вы знали. Мне очень нравится Ангелина, и я планирую начать за ней ухаживать». Услышав, а точнее, считав это с его губ, Рина с Маратом переглянулись и начали улыбаться, а Макс продолжил: Скажу вам честно, да, я пока ещё женат, но тянуть с разводом не собираюсь. Я даже уже подал на него. У нас с Марго нет детей, делить нам нечего, так что разведут нас быстро. Рина с Маратом синхронно кивнули, и Макс продолжил, обратившись уже к Гэле: Геля, скажи, примешь ли ты ухаживание пока ещё женатого мужчины? Ангелина с самого начала разговора сидела не шевелясь, боясь поверить в услышанное от Макса и спугнуть своё настроение. Настроение было странным. Он её не спрашивал, а будто ставил в известность при перевке к стенке, объявив сестре и её мужу, не оставляя ей самой права выбора. Впрочем, она сама её не была против. Вот нисколечко не было, значит, ей не показалось, что она ему нравится. Не приснилось его тяжёлая горячая рука на её плече, и большой палец ласкающий её шею. Оказывается, она сейчас сидела и молчала, потому что Ирина тронула её за руку, привлекая внимание и выводя из этого счастливого ступора. На Ангелине смотрело сейчас три пары глаз: одни родные, сейчас счастливые, наверное, как и её собственные, и одни за стёклами модных очков, смеющиеся, и одни почти чёрные, настороженно ожидающие её ответа. Хорошо, хоть Марка не было в этот момент на кухне. Геля покраснела от такого количества внимания и едва слышно произнесла: "Приму". Сестра повисла у неё на шее, Марат сложил пальцы левой руки в кулак и поднял большой палец вверх, выражая одобрение, а Макс выдохнул и начал улыбаться совсем другой улыбкой. С того вечера Геля с Максом переписывались каждый день, при случае созванивались и даже уже два раза сходили на свидание. А в день, когда уезжали сестра с мужем и сыном, Макс пришел их проводить и остался у нее до утра. Геля до этого утра и не подозревала, как это здорово, готовить завтрак, сообща со своим мужчиной. Да, Макс был ее мужчина, а она только его женщина. Пока она готовила омлет, Макс нарезал бутерброды. Потом уже он варил для них свой фирменный кофе, а Геля, накрыв на стол, сидела в своем любимом уголке и, глупо улыбаясь, любовалась на его мощную спину. Футболка предательски обтягивала фигуру Макса, не скрывая, а скорее уж привлекая внимание к его мощным рукам и плечам. Макс резко обернулся, поймав ее за этим занятием. Геля смутилась и, конечно, покраснела. А Макс, сняв турку с огня, шагнул к ней и, вытащив ее из этого ее уголка, прижал к себе и прошептал в самое ушко. «Подглядываешь?» «Любуюсь. Макс, ты очень красивый. Ты знаешь об этом?» «Геля, такие слова обычно мужчины своим женщинам говорят». Он рассмеялся тихонько своим низким смехом ей в самое ухо. "И да, ты очень красивая. Знаешь, я влюбился в тебя с того самого вечера, как помог тебе донести до квартиры пакеты с продуктами. Потом там в скво парке я уже готов был убить каждого, кто кидал на тебя взгляд". "Макс, да о чём ты говоришь? Никто на меня не смотрел даже. Ты всё придумываешь. Даже не собираюсь убеждать тебя в правоте своих слов. Меня очень устраивает, что ты этого не замечала. Не замечай дальше, пожалуйста", рассмеялся он. Геля, я всё хотел тебя спросить. Почему ты одна живёшь? Что? Геля попуталась в выпутаться из рук Макса. Ну, могла бы хоть кота завести. Одинокая учительница с котом это ж классика жанра. Издеваешься, да? Здоровье у меня не очень. Худа я подслеповато, зато коты мне красивые так, да? рассмеялась Геля, а потом добавила. Знаешь, такие вечера, каким грозил стать вчерашний вечер после отъезда Дины и её семьи, я думала, что да, пора уже мне кота заводить. Действительно ведь классика жанра одинокая учительница с котом. Так почему ты одинока? Сознавайся. Да всё просто на самом деле, подруг ближе, чем сестра, у меня никогда не было. Не умею я, видимо, дружить. Сплетни не люблю ни распускать, ни слушать, а помощи никого не прошу. Меня приучили, что нужно рассчитывать только на себя. По клубам и барам ходить не люблю, потому что не пью алкоголь совсем. И вот Ирина выросла, влюбилась в Марату и вышла из-за него замуж. А я так и осталась одна и без подруг. Не дружится мне почему-то с коллегами и учителями, веришь? Вот заведи я еще и подруг учителей, тогда уж совсем классика жанра была бы. Геля невесело рассмеялась. Ты по характеру, я домоседка. Хотя могу сходить в выходной день в бассейн. Мои ветерины ночи разные, если ты заметил. Это она у нас с любительницей в хлоп сходить, под музыку подергаться. Серьезно? Подожди, а как она там? Макс удивлённо смотрел на Гэлю. "А ты в клубе давно был?" рассмеялась Гэля в ответ. "Там же отбито всё вибрирует. А она это чувствует и танцует. Ничего себе". Макс при свиснул. "Гот никогда бы не подумал. Правда". В этот момент у Макса зазвонил телефон. Он, не выпуская Гэлю из захвата рук, вытащил телефон из заднего кармана джинсов и, увидев имя звонящего, удивлённо поднял брови. "Арсений, привет. Чем обязан?" "Привет. Слушай, я тут в субботу друзей собираю у себя за городом. Будут все наши. Позвал и Илью с Ольгой. Надо же мне отношения с братом будущей жены как-то налаживать, верно? Арсений смущённо хохотнул. Ты не желаешь к нам присоединиться со своей девушкой? Ну, знаешь, чтобы Илье не так фигово среди нас было, ну, ты понимаешь. Последнюю фразу Арсений произнёс тоже смущённо. Макс, услышав это, удивлённо поднял бровь и глянул на Гэлю. Та неохотно пожала плечом и потом нерешительно кивнула. «Да, мы присоединимся», — ответил Макс в трубку. «Отлично. Тогда до субботы адрес я тебе скину». Обрадовался Арсений и положил трубку. «Ну что, домосед, готова познакомиться с новыми людьми? Если не уверена, то я перезвоню и отменю наш визит». «Нет, всё хорошо. Поехали, съездим». «Ох, Макс, я же на работу уже опаздываю». «Спокойно. Ты ещё успеешь позавтракать, потому что я тебя отвезу на твою работу. Давай, не смотри на меня, а садись и завтракай». Или погоди, я тебя аккомпроментирую. Ты ещё не готова афишировать наши отношения. Макс настороженно смотрел на Гелю. Вот уж нет, точно не компроментируешь. Может, я боюсь, что меня уведут такой шикарный мужчина. У нас там, знаешь, сколько одиноких учительниц на любой вкус, рассмеялась Геля. Глупый. Я уже нашёл себе учительницу, зачем мне ещё одна? Макс чмокнул Гелю в висок и подтолкнул к столу. Давай, давай завтракать. Тебе силы сегодня ещё пригодятся. А у тебя же там 30 или 40 серванцов? А кстати, сколько их у тебя? 32, улыбнулась Геля. И они все чудесные дети, правда? Геля. А своих детей ты бы хотела? Да. Я не скрываю этого. Так что, Макс, я тебя предупреждаю сразу. Если я забеременю, то я буду рожать. С тобой или без тебя всё равно буду. Мои биологические часы тикают. Ты сейчас серьёзно? Макс заставил Гэлю посмотреть ему в глаза, смотрелся сам А потом, прижав ее к своему телу, прошептал. «Никому не отдам такое чудо. Будем рожать. Сначала сына, а потом дочку. Или ты кого хочешь старшего? Дочку, помощницу, да?» «Макс, ты сейчас серьезно? Ты хочешь детей? Двух?» «А ты нет?» «Я хочу, сколько получится. Деток в доме много не бывает, как ты считаешь?» Улыбнулась Гелия ему в шею. «Я согласен с тобой. Полностью. Гелия, ты мой приз. Мой подарок судьбы. Мое счастье».